Глава 16. Еще раз дневник Мистрис Керни. Мая 5. Мои молитвы услышаны. Джеспер Бег здесь. Что он думает обо мне? Что я чувствую? Не знаю, да и не хочу знать. Я ни о чем не хочу думать, кроме того, что я уже не одна. Возле меня преданный, великодушный друг точно камень свалился с души при этой мысли. Майя шестого. Сегодня ночью я видела его. Он ушел, исполняя мое желание. Дай Бог, чтобы он благополучно добрался до своего судна. Он все тот же. Этот год, так страшно переменивший меня, ни в чем не переменил честного, храброго и благородного моряка. Теперь так же, как и прежде. Он все тот же стройный красавец с откровенными голубыми глазами, с роскошными каштановыми волосами, с манерами настоящего джентльмена. Сколько раз удивлялись мои аристократические знакомые его изяществу в то счастливое время, когда он был командиром моей яхты. Я же так привыкла к его вниманию, к его дружбе, что почти не замечала их. Теперь только я узнала как необходимы были мне это внимание и дружба, как тяжело мне было без них. Джеспер Бэк сдержал свое обещание и приехал в условленный срок. Его пароход счастливо избежал всех опасностей этого ужасного берега и ждет моих распоряжений. Джеспер Бэг уговаривает меня уехать с ним вместе. О боже, как бы я желала последовать его совету. Какое счастье очутиться вновь в Европе, увидеть брата, жить между честными людьми, не дрожать ежеминутно за жизнь десятков несчастных. Увы, все это невозможно. Мой бедный друг не имеет понятия о моем ужасном существовании. Как может уйти женщина, которую караулит десятки шпионов? Мая седьмого. Старый француз Оклер прибежал ко мне потихоньку на рассвете. Все еще спали, и он успел рассказать мне все нужное. Не знаю, плакать или радоваться тому, что я узнала. Джеспер Бег здесь, на берегу. Ему удалось укрыться в скалах при помощи Оклера и его милых девочек. Он сел и невредим так же, как и его храбрые спутники. Но его судно принуждено было спасаться от бури и ушло в открытое море. Что дальше? Один Бог знает, но все же сердце мое радостно бьется. Отчего? Я знаю, он не может помочь мне, но все же он здесь, близ меня. Я уже не одна, всеми брошенная и всеми забытая. Вчера еще я была несчастна, как только может быть несчастна женщина в полном душевном одиночестве. Сегодня же возле меня друг, верный, честный и преданный друг». Бог даст, его судно вернется, оно должно вернуться. И тогда, увы, я не смею предаваться слишком радостным мечтам, боясь разочарования. Майя 10 -го. Я прожила самые ужасные дни моей ужасной жизни. Южный крест все еще не вернулся, и Джеспер Бэгг с товарищами продолжают скрываться в скалах. Не без труда умудряемся мы доставлять им пищу, Но может ли это долго продолжаться? А между тем мои враги не спят. Я боюсь худшего и не смею ни на что решиться. Ужаснее всего сознание полной невозможности помочь друзьям, подвергающимся страшной опасности ради меня». Майя 10. -го. Вечером. Мистер Кчерни вернулся одной из своих таинственных поездок. Он уже уведомлен о посещении Джеспера. За обедом он заговорил о нем в необыкновенно любезном тоне. Тетушка Рэйчель присутствовала при этом разговоре, так что не могла отвечать откровенно. С очаровательной улыбкой мой супруг и повелитель изволил шутить над моим невидимым другом. «Не понимаю, отчего он не дождался моего возвращения?» Я был бы чрезвычайно рад увидеть капитана Бэга и показать ему, что мы не хуже его заботимся о нашем милом Манготане. Удивляюсь, милая Руфь, как тебе не пришло в голову предложить ему гостеприимство у себя в доме? Ты знаешь, я не ревнив. Право, я не проглотил бы вашего старого друга». Тетушка Рэчель восторженно улыбалась, слушая эти любезные шутки. Я же внутри себя дрожала от негодования. Мне кажется, бывают дни, когда мистер Кчерни хочет сам себя уверить в том, что он в сущности прекраснейший и добрейший человек в мире. О, как я боюсь таких дней! Горький опыт научил меня, что они всегда предшествуют бешеным вспышкам, во время которых он забывает не только человеческие, но и божеские законы. Майя 11. -го. Мой муж сообщил мне с насмешливой улыбкой, что старого оклера видели на скалах западного берега. У меня сердце так и упало. Что если его начнут подкарауливать, если узнают, что он приносит пищу несчастным, укрывающимся в этих скалах? Страшно подумать, что может случиться. Сегодня ночью ужасные сны преследовали меня. Я видела Джеспера, окровавленного, израненного, умирающего, подобно стольким несчастным. О, Господи, если ты допустишь подобное несчастье, что останется со мной? Он — последний путь, бедный Руфь Беллинден. Если он погибнет, никто уже никогда не вспомнит о несчастной женщине, умирающей на этом проклятом берегу. Майя 13 -го. Сегодня ночью раздался знакомый звук набата, означающий наступление ужасного сонного времени С обычной быстротой собрались все в путь Сильный южный ветер, всегда сопровождающий появление ядовитого тумана, окутывал своей тяжелой влажностью бегущих к северному мысу Дорога запружена по обыкновению, массой спасающихся от неизбежной смерти Всего три месяца назад провели мы две недели под водой и опять тоже. Сердце мое сжимается мучительной болью. Не за себя боюсь я на этот раз, а за тех, кто остается на берегу. Кто поможет им? Кто предупредит их? О, бедный друг, бедный Джеспер! Сердце мое обливается кровью за всех несчастных, остающихся на берегу, но больше всех за тебя, мой дорогой любимый друг. Майя 13 ночью. Подводный замок находится в северной стороне, среди широкой полосы рифов, окружающих скалистый мыс узкого полуострова почти на целую милю. Удивительнее этого жилища ничего представить себе невозможно. По всей вероятности, весь этот клочок земли в доисторические времена был выдвинут из глубины океана подземным огнем, причем северный мыс был очевидно главным кратером ныне угасшего вулкана. В настоящее время дорога, служившая когда-то выходом для кипящей лавы, служит входом в жилище мистера Кчерни. Вся внутренность скалистого полуострова изрыта наподобие громадного пчелиного улья. Бесчисленные галереи и подземные залы, большие и малые, высокие и низкие, длинные и круглые, тянутся бесконечными рядами и этажами на неведомую глубину. Не знаю, мой ли муж или кто-либо из его команды открыл этот удивительный подземный лабиринт, но приспособил его к своим целям мистер Кчерни сравнительно недавно. Он проделал в верхних этажах отверстия разнообразнейшей формы, заделанные толстыми корабельными стеклами. В этом подводном мире живешь какой-то особенной нечеловеческой жизнью. Подземные залы так многочисленны, что могли бы вместить народонаселение целого города, и еще осталось бы места достаточно. Мои личные апартаменты величиной и вышиной скорее похожи на готический собор, чем на комнату современной квартиры. Однако они убраны со всей роскошью моды и с удивительным комфортом. Там собрано все, чего может пожелать самая избалованная кокетка 20 века. Май 14. -го. Сегодня уже третий день нашего переселения в подводный замок, но только сегодня утром удалось старому французу тайком пробраться в мою комнату. Он принес мне ужасное известие. Джеспер остался на острове. Они в безопасности на высотах, говорил мне дрожащим голосом старик. Если бы я успел запасти достаточное количество съестных припасов, то был бы за них спокоен но сонное время наступило так внезапно, и за мной стали так усердно наблюдать, что я не смог даже предупредить их. Май 16 -го. С величайшим удивлением узнаю я, что на даче оставался европеец, гость моего мужа, какой-то американский ученый, профессор доктор Грей. Он приехал на остров ради исследования ядовитого тумана. Мистер Кчерни говорил о нем с плохо скрытым недоверием, а между тем он сам пригласил его на свою яхту. Сегодня за завтраком он сообщил мне о вероятной гибели американца, либо сгоревшего в доме зажженным молнией, либо отравленного сонным туманом, подобно стольким другим. Злорадная улыбка, сопровождающая этот рассказ, объяснила мне многое. Одним преступлением больше. Приглашая бедного ученого с собой, мистер Кчерни, очевидно, рассчитывал на какой-нибудь счастливый случай, который помог бы избавиться от человека, ставшего почему-то неудобным. О, какой ужас и какое лицемерие! Но, впрочем, чему я удивляюсь? Ведь я уже давно поняла характер моего мужа, и в его руках жизнь моего бедного друга. Джеспер, что с ним сталось? Ужасная неизвестность терзала меня больше всего остального. Май 16, поздней ночью. Проходя из столовой через большую гостиную к себе в спальню, я услышала шорох за одной из портьер. Кто-то осторожно дотронулся до моего платья. Я вся похолодела от испуга, но сообразив, что это мог быть кто-нибудь из прислуги, желающий попросить моего заступничества. К счастью, не вскрикнула, а только спросила дрожащим голосом. «Кто там? Что надо?» Никто не ответил мне, только чья-то горячая рука схватила меня за руку. Я быстро оглянулась. Передо мной стоял он. «Джеспер! Он пришел спасти меня!»